Сергей Нечаев Десять загадок наполеоновского сфинкса Каждый день в мире появляется книга о нем. О Наполеоне написано больше, чем о Христе. Но чаще всего это абсурдные выдумки. Люди ищут скандала, а не аргументов. И тут он держит банк вот уже два века. Бернар Шевалье Предисловие Хотелось бы сразу расставить все точки над «и». Предлагаемая вашему вниманию книга – это не научная диссертация. Она даже не претендует на это, а лишь содержит изложение некоторых не очень традиционных версий известных исторических событий, так или иначе связанных с Наполеоном. Тогда что это? Сборник мифов о Наполеоне? Коллекция предрассудков о великом императоре очень может быть. Но, как утверждал французский проповедник Жан-Батист Массион, все наши речи и поступки не являются ли они ничем иным, как смягчением правды и поиском путей ее примирения с предрассудками и страстями. И мифы, Не важнее ли они скучные правды, ибо делают нашу серую повседневную жизнь более интересной. Да и что такое историческая правда? Если это опровержение ложного предположения, то число таких правд столь же велико, как и число заблуждений, тем более что критериев истинности того или иного события или утверждения, имевшего место 200 лет назад, нет. И быть не может. Так называемые свидетельства очевидцев столь субъективны и противоречивы, что не могут быть этими критериями по определению. А так называемые документы также являются плодами деятельности заинтересованного человека и всегда искажаются призмы его воображения и к тому же легко поддаются фальсификации. Поэтому не следует искать в этой книге того, чего в ней нет. Она не отвечает на вопросы, а скорее лишь ставит их. Не в этом ли, кстати, и состоит функция историков, этих добросовестных лгунов, как назвал их французский моралист Пьер Николь? Добросовестных, потому что они, в отличие от просто лгунов, старательно анализируют множество так называемых первоисточников, большинство из которых не имеют к реальной действительности ни малейшего отношения. Но зато эта книга интересна, как говорится, для широкого круга читателей. И таких интересных и спорных вопросов в истории того же Наполеона, этих своего рода загадок наполеоновского сфинкса, не десять, а великое множество.